Глава третья. Вверх по реке. Боб. Июль. 2334 год. Окрестности трех лагун. «Значит, горы?» «Точно, Боб», — сказал Уилл. «Профессор утверждает, что они фальшивы. Я попросил прогунов сделать более подробный скан одного горного хребта, чтобы мы могли разобраться, как они устроены. Рядом с нами беспилотников нет. Знаю. Я уже думал об этом, и теперь пытаюсь кое-что сделать, но... К сожалению, быстро получить результаты не удастся. Ясно. В общем, когда подойдешь поближе, мы составим план, который позволит тебе попасть внутрь. Если предположить, что в этом есть смысл. Почему ты думаешь, что бойцы сопротивления живут прямо под носом у администратора? Потому что сопротивлению нужна энергия, а также доступ к ресурсам и к владениям администратора, ведь иначе им бы не удалось похитить Бендера. Я говорил об этом с геймерами, И они тоже считают, что лучший способ спрятаться — это обосноваться прямо под носом у врага. В подземельях и драконах возможно, но не в реальной жизни. Да, пожалуй, можно начать с этого, но прежде я должен найти конец халепа. Верно. А если город далеко, тогда и пригодится монорельс. Держи меня в курсе дела. Уилл разорвал связь, а я потянулся к кружке. Возможно, мне придется много времени провести в реале, Нужно принять дозу кофе, пока есть такая возможность. Я сел и осмотрелся. Ничего не потревожено, и мой Мэнни по-прежнему обладал всеми своими конечностями. Великолепно. Я сориентировался, забрал бродягу часового и направился к небольшому потоку, от которого в прошлый раз решил держаться подальше. По пути я заметил, что радиоприемник исчез, то есть те, кто преследовал меня, нашли его, а это значит, они искали весьма усердно. Более того, возможно, они до сих пор здесь. Я опустился на четвереньки. Если честно, то мне давно уже надо было это сделать. Квинландцы, как и павы, более уютно чувствуют себя на четырех конечностях. И лишь дизайн Мэй не позволял мне забыть об этой особенности. Время от времени я вставал на задние лапы и быстро осматривал окрестности, но никого не заметил. В конце концов я добрался до потока и скользнул в воду. Движение вниз по течению практически не требовало от меня усилий, и это позволило мне расслабиться. Я корректировал свой курс, изредка дергая хвостом или двигая рукой, и к тому же поток никогда не становился настолько мелким или узким, чтобы это создавало проблемы. Небесная река — искусственная среда, и, вероятно, подобными параметрами обладают все ручьи. И сопротивление, естественно, рассчитывало на то, что Квинланец поплывет по ручью к реке, Поэтому меня не должен был удивить тот факт, что в самой глубокой части потока будет установлена сеть. Ее натянули хитроумным образом, асимметрично, и она завертелась, аккуратно наматываясь на меня, словно на сосиску. Кто-то потащил сеть на берег. Я напрягся, но веревки были слишком прочными даже для Мэнни. Я не мог применить своих блох, их бы унесло течением. Даже мой бродяга-паук, возможно, не сумеет удержаться. Но если у меня выбор, я выплюнул паука, и он начал резать сеть, сосредоточившись на веревках, которые были натянуты. Я почти успел. Мне удалось освободить часть ноги и одну руку. Я бы с удовольствием вытащил пушку, но она лежала в главном отделении рюкзака. Вот он пример плохого планирования. Кажется, бойцы сопротивления решили действовать наверняка. Меня еще не вытащили на берег, один из поджидавших квинланцев. Зашел в воду и вонзил мне в ногу меч. Я завопил, и это было не только притворство. Мне хватило ума подкрутить фильтр ощущений, но когда в тебя втыкают клинок, это всегда производит мощный психологический эффект. Это запредельное нарушение личной свободы. Пожалуй, такого страха я не ощущал с момента моей смерти. — Может, это тебя замедлит? — зарычал Квинланец. Я понял, что это Папай. Он выздоровел и, вероятно, хотел мне отомстить. Он снова занес надо мной клинок, но тут чей-то голос, голос Фриды, выкрикнул приказ. Папай зарычал, но убрал меч, а затем наклонился ко мне. «Только дай мне повод, и я доведу дело до конца». А затем он совершил ошибку. Снова. Похоже, собственный опыт ничему его не научил. Папай вытянул меч так, чтобы острие находилось у моего носа, и открыл рот, чтобы еще немного подразнить меня. Именно в этот момент мой бродяга перерезал последнюю веревку, связывавшую мою руку. Я потянулся со всей скоростью, на которую способен андроид, вцепился в рукоять кончиками пальцев и ударил ею в подбородок Папая. Он упал, взвыл от боли, а я метнул меч рукоятью вперед в лицо второго подручного Фриды, имя которого я так и не запомнил. Должен признаться, что Фрида не струсила. Они колеблись, выхватила свой меч и напала на меня». Я еще не полностью освободился, и поэтому не мог сбежать, а удобного оружия под рукой у меня не было. Достать нож или пушку из рюкзака я ни за что бы не успел. Поэтому пришлось выбрать следующий вариант в списке. Я поднял папа и бросил его в Фриду. Оба упали, синхронно охнув. Это дало мне время на то, чтобы снять с себя сеть и нырнуть в воду. Ну, то есть, шатаясь, зайти обратно в воду. Посреди всего этого веселья я совсем забыл про рану на ноге, А это само по себе говорит о многом. Системы Мэнни уже почти завершили ремонт поврежденных участков, но из меня все еще текла жидкость. Ээээ, кровь. Однако до окончания ремонта я не мог пользоваться ногой, и по моим расчетам теперь я буду плыть с той же скоростью, что и биологический квинланец. Я погрузился в воду и поплыл, стараясь как можно быстрее двигать хвостом. Мне пришла в голову мысль, что если у моих противников есть кто-то ниже по течению и, возможно, с еще одной сетью, я почти наверняка буду вынужден снова вступить в бой. Выйти из воды. Тогда, скорее всего, начнется продолжительная игра в кошки-мышки. Я попытаюсь добраться до реки, а они перехватить меня. Нравится мне это или нет, но выбор уже был сделан. Но поскольку я стартовал раньше, чем мои преследователи, я решил потратить немного времени на то, чтобы выудить из рюкзака меч. Я не хотел зависеть только от бродяги, если меня снова поймают в сети. Кроме того, я переложил пушку в боковой карман. Он тоже был герметичным, но его можно было открыть быстрее. Мой бродяга! Быстрый обмен радиосигналами подтвердил мои худшие опасения. Я потерял своего последнего паука. Он по-прежнему находился в пределах досягаемости и откликнулся бы, даже если бы вел бой. Поэтому я был вынужден сделать вывод, что его уничтожили или вывели из строя. Жесть! Мои шансы выпутаться из сетей значительно снизились. Время заново оценить ситуацию. Я потерял бродягу, и у меня дыра в ноге. А это значит, что преимущество явно на стороне противника. Я отправил запрос ремонтным системам и выяснил, что раны серьезны. Полная функциональность будет восстановлена где-то через час. Но еще пара дней уйдет на то, чтобы восстановить запасы жидкости. А для этого мне придется есть. Самое время исчезнуть. Но я не мог просто припарковать где-то своего Мэнни и свалить. Если громилы, находящиеся вверх по течению, нападут на меня, я буду вынужден защищаться, и, следовательно, бросить Мэнни я не могу. Значит, придется поскучать на дне ручья. Потратив минуту на поиски укромного местечка, где много детрита, я начал закапываться. Без бродяги я не мог проверить, хорошо ли я спрятался, поэтому решил рискнуть. Я подождал два часа. На всякий случай. Даже самый атлетичный квинланец не мог задерживать дыхание так долго, А если кто-то следил за ручьем с высоты, то уже давно решил, что меня тут нет. Но если у них есть сеть, то особых усилий им прилагать не нужно. Натяни сеть через ручей, сядь, выпей кофе и жди, когда задрожат веревки. А это означало, что нужно идти по суше. Похоже, быстрых, легких и безопасных вариантов у меня не осталось. Вздохнув, я поднялся на поверхность, посмотрел по сторонам и поспешил спрятаться в кустах. Два часа я крался по лесу. Меня кололи шипы, меня обнюхивали какие-то неизвестные существа, но в конце концов мои усилия принесли плоды. Выглянув из-за камня, я увидел пару квинланцев, которые расслаблялись на берегу ручья. Рядом с ними в сторону реки тянулись веревки, привязанные к колышкам. Угадайте с трех раз, зачем они понадобились. Но вот вопрос, есть ли у них то, что мне нужно, или я должен просто их обойти? Эта мысль заставила меня закатить глаза. Назовите практически любой фильм, в котором есть такая ситуация. В нем главный герой провалит ограбление, привлечет внимание преследователей, тем самым спровоцировав еще одну погоню и связанные с ней веселье. Нет уж, спасибо. Потратив еще мгновение на то, чтобы осмотреться и составить план маршрута, я двинулся обратно в кусты. Долгим и кружным путем я, наконец, добрался до реки, и поплыл туда, где находились три других Мэнни, привязанные к ветке на дне. Несмотря на все усилия, обслуживающих их бродяг, Мэнни обрастали э, чем-то плесенью, водорослями. В любом случае, из-за этого они стали больше похожи на болотных тварей, чем на квинландцев. Хью придется их чистить. Я заглянул в инвентарь. К счастью, Гарфилд сумел вернуть всех бродяг своим хозяевам. Я забрал двух бродяг у каждого Мэнни и, раскрыв рот, принял новых рекрутов. Последний пункт в списке — деньги. У каждого из нас было немалое количество квинландских монет, и, кроме того, в ходе стычек мы добыли несколько квинландских ножей. Ножи были сделаны из металла, и поэтому стоили столько, сколько средний квинланец зарабатывает за год. Быстрый осмотр рюкзаков показал, что всего у нас семь ножей. Я забрал три из них — а также треть денег у остальных Мэнни. Это значительно повысило мне настроение. Я оттолкнулся от группы Мэнни и направился вниз по реке. После того, что мы устроили в трех лагунах, я никак не мог там оставаться. Я решил, что полчаса проплыву под водой, а затем выйду на поверхность и потихоньку двинусь дальше, высматривая новые города. Сейчас я находился в системе реки Утопия и поэтому плыл на восток, обратно в сегмент хребта Гарака, откуда мы начали свой путь. Казалось, это шаг назад, хотя я, если честно, не понимал, как подобное решение может повлиять на мои шансы. Название городов мы не узнавали, и поэтому могли и сами, того не подозревая, проплыть мимо конца. Плыть по реке без компании оказалось очень одиноко. Может, отчасти это связано со стандартными программами поведения квинландцев? Ведь я, как правило, предпочитал одиночество. Хотя, возможно, в моей жизни его уже было достаточно. Долгий полет к этим зайцам, а также удивительные изменения, которые произошли в мире за то время, когда я не выходил на связь, создали у меня неприятное ощущение оторванности от реальности. Мне показалось, что не я избегаю общества, а что оно само бросило меня и стало развиваться дальше. Типичная человеческая непоследовательность. Если мне суждено превратиться в парию, то я хочу, чтобы это произошло по моей воле, и тогда, когда это нужно мне. Да, Боб, ты действительно размышляешь, как взрослый человек. Но солнце светило ярко, а небольшие размеренные волны лишь слегка раскачивали меня. Квинландцы плавали как пробки, или, точнее, как выдры, так что сейчас я чувствовал себя почти так же, как если бы плыл на надувном матрасе. Погрузив лапу в воду, я стал грести, разворачиваясь к востоку. Приблизительно через каждые 560 миль В небесной реке находился горный хребет. В ходе первого расследования мы не поняли, почему выбрано именно такое расстояние. Но теперь стало ясно, что именно его искусственное солнце проходит в течение одного дня. Горы и та перегородка, про которую упоминал Уилл, не давали жителям увидеть солнце в соседнем сегменте. Кроме того, круговые горные хребты также служили точками крепления для тонких спиц, которые тянулись к центральной шахте. В этих спицах, несомненно, были проложены энергокабели и транспортные трубы, а может даже шахты лифтов. Снаружи горы выглядели как... ну, горы. Они казались довольно внушительными, но, скорее всего, их сделали такими специально, чтобы отвадить потенциальных альпинистов. Правда, квинландцы по своей природе и так не очень любили лазить. Очень скоро река пройдет через ущелье между сегментами, и тогда я начну искать следующий город — А затем обратно в шахту.